Kiitos. Стивен Кинг. «Спящие красавицы». Аннотация. «Спящие красавицы» – первая книга, написанная Стивеном Кингом в тандеме с его сыном Оуэном. Тихий уклад жизни маленького городка в Апалачах нарушается необъяснимым явлением. Женщины одна за другой впадают в странный сон, покрываясь тончайшими коконами. Тот, кто пытается их разорвать, пробуждает спящих и сталкивается с нечеловеческой яростью и жестокостью. И именно в это время В городе появляется таинственная и невероятно красивая женщина, невосприимчивая к вирусу. Кто же она? Ангел, посланный спасти человечество, или демон, которого следует уничтожить? Решить это и спасти мир от неизбежного хаоса предстоит мужчинам, и теперь они будут играть по собственным правилам. Перевод текста Виктор Анатольевич Вебер Посвящается Сандре Бленд Сандра Аннет Бленд, 1987-2015, афроамериканка, арестованная 10 июля 2015 года за нарушение правил дорожного движения и три дня спустя найденная, повешенной в камере здесь и далее примечание переводчика. Персонажи. Город Дулинг, административный центр округа Дулинг. Труман Мейвезер, по прозвищу Трум, 26 лет, варщик метамфетамина. Тиффани Джонс, 28 лет, кузина Трумана. Линни Марс, 40 лет, диспетчер управления шерифа Дулинга. Шериф Лайла Норкрус 45 лет. Начальник управления шерифа Дулинга. Джаред Норкрус 16 лет. Ученик 11 класса средней школы Дулинга. Сын Лайлы и Клинта Норкрусов. Антон Дубчик 26 лет. Владелец и сотрудник компании Уборка бассейнов от Антона КОО компания с ограниченной ответственностью. Магда Дубчик, 56 лет, мать Антона. Фрэнк Джерри, 38 лет, сотрудник службы по контролю за бездомными животными муниципалитета Дулинга. Элейн Джерри, 35 лет, волонтер благотворительной организации «Гудвилл» и жена Фрэнка. Нана Джерри 12 лет. Ученица 6 класса средней школы Дулинга. Старая Эсси, 60 лет. Бездомная. Терри Кумпс, 45 лет. Сотрудник управления шерифа Дулинга. Рита Кумс, 42 года. Жена Терри. Роджер Эллуэй, 28 лет. Сотрудник управления шерифа Дулинга. Джессика Эллоуэй 28 лет, жена Роджера. Платина Эллоуэй 8 месяцев, дочь Роджера и Джессики. Рид Барроуз, 31 год, сотрудник управления шерифа Дулинга. Лианна Барроуз, 32 года, жена Рида. Гэри Бароуз 2 года, сын Рида и Леанны. Дрю. Т. Берри, 42 года, владелец страховой компании, гарантия Дрю Т. Берри. Верн Ренгл, 48 лет, сотрудник управления шерифа Дулинга. Элмор Перл, 38 лет, сотрудник управления шерифа Дулинга. Рьюб Уитсток, 26 лет, сотрудник управления шерифа Дулинга. Уилл Уитсток, 27 лет, сотрудник управления шерифа Дулинга. Дентрид по прозвищу Тритер, 27 лет, сотрудник управления шерифа Дулинга. Джек Альбертсон, 61 год, сотрудник управления шерифа Дулинга на пенсии. Мик Наполитано, 58 лет сотрудник управления шерифа Дулинга, на пенсии. Нейт МакГи, 60 лет, сотрудник управления шерифа Дулинга, на пенсии. Карсон Стратерс, по прозвищу «Окружной силач», 32 года, в прошлом участник турнира «Золотые перчатки». Тренер Джей Ти Уитсток, 64 года, Тренер футбольной команды средней школы Дулинга. Доктор Гарт Фликинджер, 52 года. Пластический хирург. Фриц Мишем, 37 лет. Механик. Барри Холден, 47 лет. Государственный защитник. Оскар Сильвер, 83 года. Судья. Мэри Пак, 16 лет. Ученица. 11 класса средней школы Дулинга. Эрик Бласс, 17 лет. Ученик выпускного класса средней школы Дулинга. Курт Маклеод, 17 лет. Ученик выпускного класса средней школы Дулинга. Кент Дейли, 17 лет. Ученик выпускного класса средней школы Дулинга. Уилли Бург, 75 лет. Волонтер. Дороти Харпер, 80 лет, на пенсии. Маргарет О'Доннелл, 72 года, сестра Гейл, на пенсии. Гейл Коллинс, 68 лет, сестра Маргарет, регистратор дантиста. Миссис Рэнсом, 77 лет, пекарь. Молли Рэнсом, 10 лет, внучка миссис Рэнсом. Джонни Ли Кронский, 41 год, частный, детектив. Джейми Хауленд, 44 года, профессор истории. Иви Блэк, примерно 30 лет, приезжая. Тюрьма. Джейни Скоутс, 57 лет, начальник женской тюрьмы Дулинга. Лоренс Хикс по прозвищу Лор, 50 лет, Заместитель начальника женской тюрьмы Дулинга. Рэнд Куингли, 30 лет. Дежурный женской тюрьмы Дулинга. Ванесса Лэмпли, 42 года. Дежурная женской тюрьмы Дулинга. В 2010 11 годах. Чемпионка по армрестлингу Огайо Велли в возрастной категории 35-45 лет. Милли Олсон 29 лет, дежурная женской тюрьмы Дулинга. Дон Питерс 35 лет, дежурный женской тюрьмы Дулинга. Тиг Мерфи 45 лет, дежурный женской тюрьмы Дулинга. Билли Уэттермор 23 года, дежурный женской тюрьмы Дулинга. Скотт Хьюз – 19 лет, дежурный женской тюрьмы Дулинга. Бланш Макентайр, 65 лет, секретарь начальника женской тюрьмы Долинга. Доктор Клинтон Норкерс, 48 лет, старший психиатр женской тюрьмы Долинга и супруг Лайлы. Джанет Сорли, 36 лет, заключенная, номер 458-2511-1, Женской тюрьмы Дулинга. Ри Деместер, 24 года. Заключенная номер 460-2597-2. Женской тюрьмы Дулинга. Кити МакДэвид, 29 лет. Заключенная номер 460-3241-2. Женской тюрьмы Дулинга. Энджел Фицрой, 27 лет. Заключённая номер 460-1959-3, женской тюрьмы Дулинга. Мора Данбартон, 64 года, заключенная номер 402-82001, женской тюрьмы Дулинга. Кейли Роулингс, 40 лет, заключённая номер 452-1131-2. Женской тюрьмы Дулинга. Нел Сигер, 37 лет, заключенная номер 460 91, 98 1 женской тюрьмы Дулинга. Селия Фроуд, 30 лет, заключенная номер 463-3978-2, женской тюрьмы Дулинга. Клавдия Стивенсон по прозвищу «Бомбовая». 38 лет. Заключенная номер 465 98 1 женской тюрьмы Доллинга. Прочие. Лоуэлл Грайнер. По прозвищу «Маленький Лоу», 35 лет, преступник. Мейнард Грайнер, 35 лет, преступник. Микаэла Морган, урожденная Коутс, 26 лет. Известная журналистка. Новости Америки. Сродник Благовест. Скотт Дэвид Уинстит, младший 60 лет. Первосвященник Просветленных. Лис обыкновенный. От 4 до 6 лет. Бедная, Бедная или, или богачка, богачка слабая, слабая или стойкая, быть, быть рабыней, рабыней у мужчины доля твоя горькая Женщиной рождена ты на страдание родилась будут лгать тебе и мучить и жестоко втопчут в грязь перевод н сидамон Аристави. сэнди пози рожденная женщиной слова марты шарп А по мне ты просто не можешь не обращать внимания на квадрат света. Рис Мэри Демстер. заключенная, номер 460 97, 2 женской тюрьмы Дулинга. Ее предупредили, ей объяснили. Тем не менее, она продолжала. Сенатор Эдисон Макконнелл по просьбищу Мич. О сенаторе Элизабет Уоррен.